Самое время попытаться собрать коллекцию семян знакомых деревьев и кустарников. Зимой можно будет использовать этот материал для разных игр. Дошкольники с удовольствием отгадывают названия растений по семенам, по листьям, охотно рассказывают, где они видели дерево или кустарник с такими листьями, семенами. Особенно им нравится игра в путаницу. Разложите на столе листья и семена. Около дубового листочка крылатка клена, рядом силовой веточкой желудь, на листе орешника липовая лодочка с орешком. Чем разнообразнее материал, тем увлекательнее задача распутать путаницу, разложить семена и листья парами. Когда такая задача будет решена быстро и легко, подбирайте материал так, чтобы путаница до конца не распутывалась. Все листья нашли свои семена, а лист клена или лесного ореха остались, им нет пары. Путаница может быть не только двойная, как описано выше, но и тройная. Тогда в игру включают карточки с силуэтами деревьев, кусочки коры от разных растений. Их можно снять с пеньков, со спиленных или погибших стволов. Обратите внимание, что многие птицы, которых можно было видеть летом и в самом начале осени, уже исчезли, зато появились зимние гости синицы, московки, лазаревки, гаечки. Перебираются они на зиму, поближе к жилью, здесь легче добыть корм и скоротать суровое время. Малыши с удовольствием подкармливают птиц, однако многих из них ждет разочарование, и кормушка есть, и корм там всякой, а никто не прилетает. В чем дело? Нередко только в том, что кормушка появилась поздно, после того, как выпал снег. а подкормку птиц нужно было начинать значительно раньше, еще тогда, когда в ней, казалось бы, не было нужды. Зимой. Малыши, которые летом укладываются в постель засветло и просыпаются, когда солнце высоко, зимой ложатся спать и встают при электрическом свете. Сами редко замечают изменения длины светового дня. А ведь это важно. В самом деле, стали короче дни, похолодало, осыпалась листва с деревьев, оголились леса, ударил морозец, выпал снег, улетели многие птицы. Конечно, утром хлопот в каждой семье хватает, но попробуйте все-таки обратить внимание ребенка на то, что на часах уже восемь, пора выходить из дому, а за окном ночь. И вечером свет в квартире приходится зажигать прямо с порога. А давно ли, вернувшись из детского сада, успевали раздеться и только потом щелкали выключателем? Ну а мороз? Можно, начиная с трехлетнего возраста, регулярно проводить с малышом наблюдения за погодой, приучить его замечать и называть явления. Холодно, ветер, светит солнышко, идет снег. Чем старше ребенок, тем больше явлений, связанных с изменением погоды, доступно его восприятию. Дошкольника можно познакомить с термометром и принципом его работы. Изменение температуры влияет на объем жидкости внутри трубочки, высота этого столбика и показывает температуру. Покажите ребенку сначала нулевую отметку на шкале. Познакомьтесь с движением столбика выше нуля, ниже нуля. След за этим можно научить малыша отчитывать градусы на шкале. Каждое деление – один градус. Самый обычный комнатный термометр дает возможность поставить десяток заданий. Их цель научить определять температуру воздуха. Например, в комнате 22 градуса выше нуля. Открыли форточку. Столбик термометра опустился до 18 градусов. Спустя некоторое время снова движение столбика вверх. Температура воздуха в комнате опять повышается. Снег, он очень рано привлекает внимание детей. Ребята с удовольствием рассматривают снежинки.